новый эрмитаж можно с абсолютной уверенностью сказать что тот кто хоть раз побывал у входа в здание нового эрмитажа согласится ничего подобного нет нигде десять великолепных изваяний атлантов высеченных из монолитов серого сердобольского гранита завораживают своей мощью и красотой они изготовлены по модели скульптора Александра Теребенева, и поддерживают большой балкон портика и главный фасад нового Эрмитажа. Вскоре после восшествия на престол императрица Екатерина увлеклась коллекционированием произведений искусства. Средства на приобретение тратились огромные. Императрица понимала, что обладание выдающимися коллекциями произведений искусства – приумножает авторитет россии ее величие быстро растущие собрания картин рисунков и штампов старых мастеров предметов прикладного искусства требовали новых помещений еще не было завершено строительство малого эрмитажа а архитектор юрий фельтон приступил к сооружению здания большого эрмитажа его возведение осуществлялось в несколько этапов и завершилась в 1787 году. Для возведения Большого Эрмитажа Фельдтон использовал фундаменты и стены старых зданий, существовавших здесь с начала XVIII столетия. В декоративном оформлении фасад по набережной представляет собой образец безордерного решения в формах раннего классицизма. В XIX веке это здание стало называться «Старый Эрмитаж» и было превращено в хранилище коллекции предметов искусства. Скромное по архитектуре здание старого Эрмитажа играет роль промежуточного звена между нарядными Малым Эрмитажем, Зимним Дворцом и решенным в приемах классицизма Эрмитажным Театром. Арка, переброшенная над Зимней Канавкой, связывает старый Эрмитаж с Эрмитажным театром, а специальный переход с Малым Эрмитажем. При перестройке здания Старого Эрмитажа архитектором Андреем Штакеншнейдером, осуществленном в середине XIX века, был сохранен общий характер его фасада. Монументальное здание Нового Эрмитажа построено в середине XIX века для размещения разросшихся художественных коллекций, ранее хранившихся в малом и старом Эрмитажах. Это было первое в России здание, возведенное специально для художественного музея. Внутренняя планировка, устройство верхнего света в отдельных залах были рассчитаны на создание благоприятных условий для экспозиции картин и других произведений искусства. Автор проекта здания нового Эрмитажа Архитектор Лео Кленце. Он в России не жил. Идея привлечь к работе над новым зданием известного немецкого архитектора и строителя баварских офин пришла в голову императору Николаю I в 1837 году при посещении Мюнхена. Кленце откликнулся на предложение российского императора и приехал в Россию. Он познакомился с огромным городом Невский проспект которого был в пять раз длиннее мюнхенской Людвиг-штрассы и задумал создать нечто величественное. В течение четырех месяцев пребывания в столице империи он сделал наброски принципиально нового типа здания, предназначенного для экспонирования произведений искусства, названного Новым Эрмитажем. Первоначальный проект Кленца имел в плане форму четырехугольника, с двумя внутренними дворами и четырьмя парадными фасадами, не повторяющимися по оформлению. Северный фасад, выходящий на Неву, должен был иметь два входа, оформленных портиками, поддерживаемыми кариатидами, в которых предполагалось сделать два входа. Однако Николай запретил уничтожение старого Эрмитажа Фельтона. Строительные работы начались в 1842 году. Строительство велось без Лео Кленца, а под руководством и при творческом участии архитекторов Василия Стасова и Николая Ефимова. Перед архитекторами стояла сложная задача создать рабочие чертежи здания по эскизным наброскам Кленца. И не только создать чертежи, но и воплотить замыслы в жизнь. Однако все же, В 1851 году работа была завершена. Новый Эрмитаж — это единственное здание государственного Эрмитажа, не выходящее своим фасадом на Дворцовую набережную. Главный фасад обращен на Миллионную улицу. Вход в здание отмечен портиком, украшенным изваяниями атлантов. Они играют огромную роль в создании облика здания. Мифологические персонажи были изготовлены Александром Теребеневым по моделям Кленца. Атланты воодушевили немецкого архитектора при осмотре развалин храма Зевса в Агрегенте. В композиции фасадов большую роль играет скульптура. Она призвана раскрыть назначение здания. Статуи всемирно известных художников, отлиты из сплава цинка с оловом. Статуи, гранитные гермы у окон, таракотовые украшения над окнами второго этажа, орнаментальный узор с эмблемами искусств, выполнены скульпторами Свинцовым, Токаревым, Логановским, и Йенсеном, Устиновым, Теребеневым и Рамазановым. Внутри здания наиболее интересна парадная лестница с эффектными коринфскими колоннадами, поддерживающими потолок с глубокими кессонами, а также большой зал с двадцатью колоннами из сердобольского гранита. Мозаичный пол этого зала выполнен Петерговской гранильной фабрикой. Внутренняя отделка музейных залов отличается богатством и высоким качеством исполнения. Они украшены росписью, лепкой и позолотой. В отделочных работах принимали участие лучшие мастера-декораторы. В зале, ныне занятом собранием майолики, установлены мраморные колонны, перенесенные сюда из Михайловского замка. В здании нового эрмитажа находятся и так называемые лоджии Рафаэля, галерея, расположенная вдоль набережной Зимней канавки. Это копия лоджий в Ватиканском дворце, расписанных Рафаэлем. Галерея была построена Джаком кваренги в 1783-1787 годах. При сооружении нового Эрмитажа ее воссоздал Стасов. Торжественное открытие нового Эрмитажа для публики состоялось 5 февраля 1852 года. После возведения здания нового Эрмитажа весь комплекс хранилища сокровищ искусства в Петербурге был завершен. Замечательный русский писатель Дмитрий Григорович справедливо отметил, мало того, что Эрмитаж со всеми заключающимися в нем сокровищами невольно приподнимает чувство национальной гордости в каждом, кто в нем побывал, он действует еще в пользу развития вкуса и, следовательно, незримо просвещает посетителя. Удовольствие, которое дает созерцание предметов художества, всегда возбуждает желание делиться своими впечатлениями. Обмен этих впечатлений не проходит даром. Он зарождает в душе одно из лучших чувств — любовь к изящному и мало-помалу обращает в потребность высокие эстетические наслаждения. На просветительное влияние музеев должно обращать внимание государство. Можно сказать с уверенностью, что какие бы жертвы не приносило государство для обогащения своих музеев, оно никогда не останется в убытке. Проценты его заключаются в тех часах мирного, духовного и умственного наслаждения, которое оно может дать каждый день своим гражданам.